Когда был объявлен срок отъезду Шарля Грандея, захлопотал, чтобы выказать всем, как дорог ему племянник. Где не нужно было тратить денег, там он был щедр до да нелези. Сыскал Шарлю столяра, потому что потребовалось сколотить несколько ящичков, но под предлогом, что с него запросили дорого, начал сам строгать и точить коробки из гнилых досок. С раннего утра он вставал, резал, точил, стругал, мерил, прикладывал и сработал в славные ящики. Сам уложил в них все вещи племянника и взялся их отправить на барки вниз по луаре и к сроку доставить в Нант. С эпохи поцелуя часы летели как молния для бедной Евгении. Иногда ей приходило в голову ехать вместе с Шарлем. Тот, кто испытал пламя страсти на сердце своём, пламя страсти внезапной, которая разом перерождает человека, сгоняет и болезни, и время, и возраст, тот поймёт мучения Евгении. Часто рыдая бегала она по дорожкам маленького сада. Но он был для нее тесен, дом их был для нее тесен. Сердце ее рвалось на свободу, далеко, на беспредельные равнины моря, во след за своим Шарлем. Наконец настал и предпоследний день отъезда. Утром, в отсутствие Гранде и Нанеты, драгоценный медальон Шарля был торжественно перенесен в комод Евгении, в котором лежал теперь пустой кошелек ее. Нужно ли упоминать, что залог Шарля был омочен слезами и осыпан поцелуями? Когда Евгения спрятала ключ на грудь свою, она не могла воспрепятствовать Шарлю поцеловать место его теперешнего хранилища. Здесь ему место, друг мой. Вместе с моим сердцем, отвечал Шарль. Ах, братец, братец, сказала Евгения. Разве мы уже не соединены, моя возлюбленная? Ты дала мне свое слово, возьми же и мое. Навсегда, навсегда. Два раза с обеих сторон было произнесено это торжественное слово, и ни один обед не мог быть ни чище, ни святее этого. Целомудренная прелесть Евгении —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 Помоги, Господи. В половине 12 все пошли провожать Шарля Дананского делижанс. Нанета спустила собаку заперла ворота и отправилась вместе со всеми, неся чемоданы, Шарль. Все купцы старой улицы выбежали смотреть на процессию, к которой присоединился и нотариус Крюшо на площади Смотри, не заплачь, Евгения, шипнула ей мать. "Ну, племянник", сказал Гранде, обняв Шарля. "Уезжаешь бедняком? Воротись богачом. Честь отца твоего будет сохранена, и когда ты воротишься. Ах, дядюшка, вы облегчаете мою грусть. Вот драгоценный подарок для бедного сироты.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 К счастью, один Крюшо слышал этого склицания. Евгения с матерью пошли далее на набережную, откуда еще виднелся удаляющийся Дилижанс, и махали своими платками. Шарль отвечал тем же. Дилижанс скрылся из глаз.